Переворот Елизаветы I Петровны Россия, 1741 год Глухой ночью 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна совершила государственный переворот, арестовав младенца императора Ивана VI Антоновича и его родителей, принца Антона Ульриха Брауншвейского и Анну Леопольдовну. Переворот этот не был ни для кого неожиданностью. Слухи о нем расходились по столице и стали достоянием правительства. Елизавета, дочь Петра I и бывшей лифлянской крестьянки Марты Скавронской, после перехода в православие Екатерины Алексеевны, родилась 18 декабря 1709 года. Брачные отношения Петра I и Екатерины в момент рождения Елизаветы еще не были официально оформлены, что впоследствии повлияло на судьбу Елизаветы. В августе 1721 года Петр I принял императорский титул после чего Анна и Елизавета стали именоваться «цесаревнами». Этот титул отделял детей императора от других членов дома Романовых. Петр, сын Казменного царевича Алексея, назывался Великим князем, а племянница Анна Иоанновна – царевной. После неожиданной смерти Петра II в 1730 году Елизавета оказалась законной наследницей престола, поскольку ее сестра Анна отреклась за себя и своих потомков, отправ на российскую корону. Однако Верховный Тайный Совет, признав Елизавету незаконно рожденной, отказал ей в правах на престол, решив пригласить на царство Анну Иоанновну». После смерти этой правительницы в 1740 году трон наследовал ее двухмесячный, внучатый племянник Иван Антонович. В результате заговора фельдмаршала Миниха реальная власть перешла к Анне Леопольдовне, племяннице Анны Ивановны и матери Ивана Антоновича. Новая правительница относилась к Елизавете симпатией, но та вряд ли платила ей взаимностью. Вероятно, мысль о вступлении на престол уже не покидала цесаревну, которая, по замечанию английского посла, была уже в то время очень популярна и сама по себе, и в качестве дочери Петра Великого, память которого становил все дороже и дороже русскому народу. Государственный переворот Елизаветы Петровны имел важную особенность. Как никогда раньше в нем было заметно участие иностранных держав. Прибывший в Петербург в декабре 1739 года французский посол Иоахим Жан Тротти, маркиз де Лашетарди, имел секретную инструкцию, в которой ему предписывалось разыскивать тайных сторонников Елизаветы. В Версале надеялись путем переворота изменить внешнеполитическую ориентацию России, находившейся в союзе с враждебными Францией, Англией и Австрией. Дипломат имел конкретное задание – разрушить Русско-Австрийский союз 1726 года – Добиться этого можно было лишь путем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны. Ту же цель ставил перед собой и шведский посланник Эрик Матиас Нолькен. В Стокгольме, где были очень сильные реваншистские настроения, надеялись, что при ослаблении власти в России и при первом волнении в Петербурге можно добиться пересмотра войны. ништатского мира 1721 года и возвращение Швеции в Восточной Прибалтике. Нолькин и Шетарди начали искать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Нолькин предложил Елизавете простой и ясный план – Цесаревна подписывает обращение обязательства к шведскому королю с просьбой помочь ей взойти на престол. Король начинает войну против России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает ей 100 тысяч ЭКИУ. Она обещает, что в случае успеха предприятия удовлетворит... все территориальные претензии Швеции. Цесаревна просила выдать ей деньги, в которых она очень нуждалась. Нолькен же настаивал на обратном варианте, сначала письменные обязательства, а потом деньги. Блистательный и высокомерный французский посланник Маркиз де Ле Шатарди также вел долгие переговоры с цесаревной, ее доверенным лицом, лейтмедиком Лестоком, в надежде использовать внутреннюю борьбу в России на пользу Франции и ее союзницы Швеции. Он передал Елизавете скромную сумму в две тысячи дукатов. Сумма была незначительна, но все же несколько облегчила финансовые трудности цесаревны. В тайных переговорах с иностранными дипломатами Елизавета соглашалась принять помощь Швеции, но все попытки Нолькина и Шетарди получить подписанный ей документ с гарантией территориальных уступок не увенчались успехом. Панин отмечал последствия, что Елизавета не согласилась дать письменного обещания, отзывая, что крайне опасно излагать на бумаге столь важную тайну, и настояла, дабы... Во всем положились на слово ее. Последствия показали, что Елизавета Петровна перехитрила лукавого француза и ослепила шведов. В Стокгольме решили действовать, не дожидаясь от Нолькина подписанных цесаревной бумаг. В июле... 1741 года Швеция начала войну против России и Финляндии, указав в качестве одной из ее причин устранение царевны Елизаветы и герцога Голштинского, сына Анны Петровны, от русского престола и власть, которую иностранцы захватили над русской нацией. Планы шведской правящей верхушки входило отторжение Петербурга и завоевание северных земель России вплоть до Архангельска. Но этим планам не суждено было осуществиться. 23 августа 1741 года Швеция потерпела сокрушительное поражение под Вильманстрантом. В период тяжелого для народа царствования Анны Иоанновны широкие слои русского общества утвердились во мнении, что все беды происходят от захвата власти иноземцами – Но если сама императрица была русской, то полунемка Анна Леопольдовна со своим супругом принцем Антоном Ульриком Брауншвейгским являлись в глазах народа иностранцами, несправедливо правящими Россией от имени младенца императора. Массовые симпатии оказались на стороне Елизаветы «русской сердцем и пабычием». Центром движения в пользу дочери Петра I стали казармы гвардейского преображенского полка. Немало потрудились для завоевания симпатии гвардейцев и сама цесаревна. Она часто проводила время в казармах без этикета и церемоний, одаривала гвардейцев деньгами и крестила их детей. Солдаты не называли ее иначе, как «матушка». В 1737 году правительство Анны Иоанновны казнило прапорщика Боребраженского полка Борятинского за намерение поднять человек с 300 друзей ради Елизаветы.